Глава 11. Мой первый рабочий день преступника-подельника проходил очень скучно. Я припарковался напротив таунхауза Сакса, одного из дюжины в этом жилом комплексе. У него имелся отдельный вход, что облегчало наблюдение. Было половина восьмого утра. Хорошее время для перехвата людей, отправляющихся на работу. Через полчаса ожидания, за которые дом не подал никаких признаков жизни, мое нетерпение превратилось в отвагу, и я направился к крыльцу. Из-под двери Сакса торчали флайерсы пиццерий, возле нее висел почтовый ящик. Я постучал по нему, и металл отозвался глухим звуком. Ящик был наполовину полон. Сакса не было дома примерно два дня, и это посреди рабочей недели. Я предположил, что он в бегах и заглянул внутрь через щель в жалюзи. Никаких признаков спешных сборов. Наверное, он планировал вернуться. Но я не мог караулить его дни напролет. Мне полагалось готовить письменные показания по делу о черном нале. Но я даже не представлял, когда смогу ими заняться в промежутке между этой идиотской засадой И Ленчим в ассоциации баров, о котором мне утром напомнила Энни. Сакс работал экономистом в Федеральном резерве. Тот регулирует работу многих банков. Поэтому я предположил, что у Сакса имелся доступ кое-какой инсайдерской информации. Я достал ноутбук с картой беспроводного подключения к сети и проверил список контактов на сайте Фред Резерва. Ничего интересного я там не увидел. На странице «Контакты» было несколько номеров. Я заподозрил, что большинство из них просто подключено к голосовой почте. У некоторых был одинаковый код зоны и совпадали первые четыре цифры. Это обычно означало, что если набрать сперва их, а потом три нуля, то можно дозвониться на коммутатор. Итак, теперь у меня имелся номер для звонка. Но кем назваться? Вчера вечером я пробил информацию о Саксе через Акуринт. Примечание. Американский сайт, предоставляющий пользователям на основе системы допусков информацию об организациях и частных лицах, находящуюся в публичном обращении, не являющуюся секретной. Конец примечания. Это один из лучших справочников. Если на вас есть сведения в коммерческой или правительственной базе данных в любой точке мира, то на этом сайте ее покупают, складывают в одно место и обеспечивают поиск. Как только научишься читать его результаты, узнаешь и биографию фигуранта, и многие его тайны. Я получил список всех адресов Сакса, начиная с дома, в котором он вырос, а также его родственников, коллег, сотрудников, соседей, всех, с кем он жил, плюс номера их телефонов, истории занятости, сведения о судимостях и большинство их номеров социального страхования. Судя по фамилиям и датам рождения, у Сакса было две дочери и жена, и он владел домом в фолс черче Прошлым летом, Он зажил один в роскошном таунхаузе на юго-западе округа Колумбия. Все это смахивало на развод, что объясняло финансовые мотивы. Трудоголика ищи на службе. Я заглянул на Линкедин и нашел там дюжину коллег и партнеров САКСа. Я выбрал субъекта, который работал в казначействе, в том же отделе, и имел убедительную причину искать САКСа. Теперь меня звали Эндрю Шефер. Прежде чем набрать номер, я секунду помедлил. Это было как пересечь черту и начать работать на Линче. Я сделал еще пару запросов в Гугле и нашел действующее штатное расписание Фреда Резерва с номерами телефонов. Это гарантировало успех. Теперь у меня не было повода к отступлению и появилось множество путей к достижению цели. Я набрал номер главного коммутатора. «Отдел валютной политики», — ответил мужской голос. «Лори Стивенс, пожалуйста». Она была администратором в офисе САКСа. «Минутку». «Лори слушает». «Привет, Лори». Поскольку меня переключили с главного коммутатора, мой номер на ее телефоне высветился как внутренний добавочный. Это прибавит моим словам достоверности. «Это Эндрю Шефер. Хочу спросить, не найдется ли для меня сегодня местечко в расписании Джонатана Сакса?» «А вы связывались с ним по электронной почте?» Я и понятия не имел, как ведутся дела в этом офисе. «Да, но он не ответил. Никак не могу его поймать. Мне надо с ним кое-что согласовать по индексам потребительских цен». «Его два дня нет на месте. Простудился или что-то в этом роде». По-моему, электронная почта сейчас лучший вариант. А у вас есть номер его мобильного? Мобильного? Не думаю. Если дело срочное, можете поговорить с заместителем директора. Я слишком сильно давил на газ. Пора дать задний ход. Нет, все данные у меня есть. Просто хотел кое-что перепроверить вместе с Джонатаном. Подожду, пока он не ответит по электронке хорошо. Спасибо. И так он свалил с работы. Сакс действительно скрывался. Я просмотрел список его родственников и коллег, живущих неподалеку. У меня в запасе менее суток. И мне просто некогда обивать пороги и названивать всем подряд. Я надеялся выманивать Джонатана Сакса, медленно и не торопясь, как меня учили» постепенно захлопывая ловушку, из которой ему будет не выбраться. Но ситуация сложилась хреновая. Меня поджимал жесткий срок. Мне не осталось ничего иного, как потрясти его клетку. Сделав несколько звонков и сломав лед, я почувствовал себя в ударе. И еще к моим ощущениям примешивалась толика чего-то иного. Не веселье, пожалуй а удовольствие, которое получаешь, поддавшись какой-нибудь слабости. Я отыскал номер конторы управляющего его домом и минуту подумал. Потом позвонил его бывшей жене. «Алло?» «Здравствуйте. Извините за беспокойство. Это Стивен из Риверпак Холмс. Вы значитесь в аварийном Джонатана Сакса». «У вас что-то случилось?» «Да». У нас довольно сильная утечка из водопровода, а телефон только его рабочий. Нам надо попасть в его квартиру, и мы пытаемся с ним связаться. «А на мобильный звонили? У вас есть его новый номер?» «Только домашний и рабочий. Он его совсем недавно поменял», — пояснила она и продиктовала номер. «Теперь я мог с ним связаться. Но что ему сказать?» Я смутно представлял, как надо построить разговор, постараться занять его сторону и выставить себя славной противоположностью нехорошего Линча, но не знал, какова ставка в этой игре и каковы ее условия. Накануне вечером Джек дал мне номер Линча и кое-что рассказал о Саксе. Я прогулялся по кварталу, затем позвонил. Кто это?, спросил Линч. «Майк Форд», но больше я ничего сказать не успел. Из-за угла выехал Приус, я узнал за рулем человека, который выглядел как Джонатан Сакс после трехдневной попойки. «Черт, он здесь!» «Я перезвоню», бросил я и нырнул за свой джип. Насколько я мог видеть, в машине Сакса царил бардак. Резиновое покрытие на заднем сиденье – Заходила ходуном, когда он резко тормознул перед домом. Сакс выбрался наружу и направился к своему таунхаузу, облаченный в темно-синий свитер, брюки цвета хаки и кроссовки. Он вошел, быстро осмотрел квартиру и устремился к офису управляющего. Я видел через окно, как он жестикулирует, показывая на свою входную дверь. «Наверное, бывшая позвонила ему». Насчет протечки. События развивались намного быстрее, чем я планировал. Постепенно замешательство Сакса сменилось подозрением, и он посмотрел в окно. Потом вышел, завел свой Приус и тронулся с места. Я прыгнул в машину и поехал следом, надеясь хотя бы выяснить, где он живет. Тогда и придумаю, о чем с ним говорить. Я держался на расстоянии, но вряд ли это имело значение. Сакс пребывал в собственном мире. В зеркала его машины я видел, как он разговаривает сам с собой, останавливаясь на светофорах. Он миновал Молл, свернул к военно-морскому мемориалу и припарковался, наполовину въехав в автобусную зону. Сакс пошел по Пенсильвания-авеню, потом направился в сторону Индиана-авеню. И тут меня прошиб холодный пот. Он направлялся в Джудикери-Сквер, моему самому нелюбимому месту в округе Колумбия. Для лиц с криминальными наклонностями весь этот район просто комната ужасов. Слева нависает брутальный бетонный форт здания ФБР. Справа находится Министерство юстиции, где я не так давно имел сомнительное удовольствие узнать, что испытывает человек, когда его сжигают заживо. Впереди расположены главная штаб-квартира Департамента полиции, Верховной и Окружной суды округа Колумбия. Мне пришлось немало поработать там, оказывая бесплатные юридические услуги, а потому я вполне мог привыкнуть к этому месту, но неизменно нервничал, оказываясь в этом квартале. Когда мне было 12 лет, именно в Верховном суде я провел несколько недель на жестких пластиковых стульях, пока отец одолевал лабиринт до судебных встреч с прокурорами простыми и окружными, которые с фальшивыми улыбочками пробегали мимо меня и брата. Именно там мне пришлось сидеть в церковной одежке и смотреть, как старшина присяжных объявляет, что мой отец виновен, как судья дает ему двадцать лет, как Бейлиф вырывает отца из объятий матери. Я прожил без него большую часть жизни, И именно туда направлялся Сакс. Просто идеальное место для начала работы на моих новых сообщников. Копы просто кишели на тротуарах и широких ступенях перед судебными зданиями. На ходу я насчитал четырех маршалов в форме. А сколько их тут было в штатском, поди узнай. Примечание. Маршалы в форме. Судебные приставы. Конец примечания. Сакс остановился перед уродливым зданием 70-х годов прошлого века с мокрыми разводами на бетоне и черными стеклами. Он стоял перед ним, глядя на вход и сунув руку глубоко в карман. Другой он навязчиво ковырял что-то на шее. Нас разделяло футов двадцать. У меня зазвонил телефон. Сакс обернулся, когда я сбросил звонок, и сделал вид, будто лениво прохожу мимо. Звонок был от Энни. Я взглянул на часы. Проклятие! Если я не покончу с этим быстро, то опоздаю. Сакс все еще разглядывал здание. вид у него был такой, словно он вот-вот расплачется. Кончилось все тем, что он глубоко вздохнул и пошел обратно. Проходя мимо спортивного бара, Он на миг задумался и нырнул в полумрак за его дверью. Я отыскал место на тротуаре, откуда мог видеть вход. Телефон зазвонил снова. Я опустил взгляд, слегка морщись, потому что ожидал звонка от Энни, но звонок оказался от Джека. «Что случилось?» «Ты где?» «На Джуди Керри Сквер. Я нашел Сакса». «Что он делает?» Здесь как будто сегодня последний день летних каникул. Как по-твоему, что он задумал? Не, -е -е. Я обернулся на здание, к которому Сакс подходил, а потом ушел. Мне даже не верилось, как это я сразу не догадался. Это же Джуди Квер. Здесь сидит главный прокурор округа. Генеральный прокурор. Вот дерьмо. Линч сказал, что оставит его в покое, если тот не выкинет какую-нибудь глупость. «Стукачество. Вполне достаточная глупость с учетом того, что мы знаем о Линче. Ты не должен допустить, чтобы он туда вошел. Его попытаются убить. Я только что договорился о встрече. Я тут недалеко. Иду к вам». Я мысленно убедил себя, что делаю доброе дело. Линч прямо сейчас может наблюдать за мной и Саксом. Если Линч увидит, что его инсайдер заходит в офис генерального прокурора, то может пойти на что угодно. Имелась и другая причина остановить Сакса. Если он заговорит, то исчезнет моя единственная надежда на легкий выход из передряги – склонить его вернуться к участию в этом преступлении. Сакс так ничего и не заказал в баре. Минут через пять он сдался и вышел на тротуар перед фонтанами возле военно-морского мемориала. Посмотрел вдоль Индиана-авеню на здание суда, потом на свою машину. «Уезжай!» — мысленно взмолился я. Сакс достал мобильный. Я подобрался ближе. Звонок оказался коротким, но я услышал конец разговора. «Я захожу». «Я уже здесь, на другой стороне площади». «Хорошо». И он зашагал к зданию суда, опережая меня. У меня зажужжал телефон, СМСка от Энни. «Ты где?» Отвечать ей было некогда. Следуя за Саксом через площадь, я был готов поклясться, что заметил черный Крайслер, направляющийся вниз по четвертой улице. «И еще у меня не осталось времени уговаривать Сакса постепенно. Придется ломать его, что называется, на лету, в самом центре системы уголовного правосудия». Я быстро зашагал за ним, пока тот подходил к перекрестку. Он поймал просвет между машинами и перебежал улицу. Мне пришлось остановиться, но я не выдержал и рванул через улицу следом. Перебегая на другую сторону... Я увернулся от эскалады какого-то судебного пристава, тот затормозил и просигналил. Сакс тем временем уже подходил к зданию суда. Я побежал за ним, но опоздал. Сакс уже проходил через металлодетекторы, а я оказался в хвосте очереди. Между нами стояли восемь полицейских, и место было явно не подходящее, чтобы выкрикивать приглашение к участию в преступном заговоре. Я едва дождался, весь вспотев, пока меня проверяли на посту охраны. Подхватив мобильник и ключи, я побежал по коридору следом за Саксом. Он услышал мой топот, обернулся и испуганно уставился на меня. Мимо прошли два пристава в форме. «Джонатан Сакс?» — спросил я. Щеки у меня раскраснелись после беготни. Под правым глазом красовался синяк. Я знал, что похож на сумасшедшего. «Да», — ответил он, медленно пятясь и поглядывая на ближайших копов. «Меня зовут Майкл Форд. Я адвокат, и у меня есть основания полагать, что ваша жизнь в опасности. Извините, что наша встреча стала такой неожиданной». «На кого вы работаете?» «Ни на кого. Недавно мне стала известна некая информация. Я должен вас предупредить». Сакс начал отступать. «Послушайте, если вы обратитесь к прокурору и раскроетесь прямо сейчас, то подвергнете себя риску. Если я смог узнать, что вы сейчас делаете, то и они смогут. Пожалуйста, дайте мне всего пять минут. Это что? Угроза? Как раз наоборот. Я пришел помочь. Продолжайте». «Не здесь. Вы даже не представляете, насколько нам с вами опасно находиться в этом здании. У них есть информаторы. Если вы заговорите, они узнают». «А вам откуда это известно?» Я шагнул к нему. «Мой брат попытался все рассказать. Они про это узнали, и те, кто за этим стоит, избили его до потери сознания у меня на глазах. Его жизнь тоже в опасности» поэтому я вас очень прошу, выслушайте меня». Он не сводил взгляда с ближайших приставов. Один вопль, и мне конец. Возле дверей судебных залов стояли семьи. На лицах людей читались шок или тихое отчаяние. Мимо проходили десятки прокуроров, судей и полицейских, Я видел жесткие пластиковые стулья, на которых когда-то провел так много времени. Увидел ожидающую бабушку и внука. Тот болтал короткими ножками, сидя рядом. Через открытую дверь я видел судью, занимавшую свое место в зале, и в этот момент я вспомнил свой арест и суд десять лет назад, судью, смотрящего на меня сверху вниз, и тот вечер, когда рухнула вся моя жизнь. И после каждого шага я ждал, что на плече мне опустится рука, а на запястьях сомкнутся наручники.